Глава 26. Домой, честной компанией. Велимир. Я ждал, пока Злато соберется в путь, и думал о том, что видел в ее голове собственными глазами. Высоченные дома, уходящие в небо. Огромные странные повозки без лошадей. Волшебные зеркала с чудными картинками. Видел другой мир через глаза я же, который тоже чувствовал, что нам там не место. Но когда я увидел хижину её матери, окруженную густой зеленью и переплетением ветвей, то и там почувствовал себя чужим. Тяжелая, слегка покосившаяся дверь была украшена вырезанными узорами. Небесное светило и листья папоротника, которые, казалось, шевелились, стоило только отвести от них взгляд. А лес вокруг — темный и глухой. Суженая вышла из избы, и я почувствовала, что вот здесь, рядом с ней, и я на своём месте. Сарафан, который мы нашли среди деревенских, сидел на ней отлично — «Готова?» — она кивнула. Я подошел и перевязал пояс на ее талии. Вечно она завязывала его неправильно. Злата не мешало. Дыхание затаило и смотрела на меня. Я убрал ей за ухо выбившуюся прядь огненных волос. Взгляд девицы переместился куда-то за мою спину. Я обернулся. Серый щенок смотрел на нее безотрывно. Я бы многое отдал, чтобы понять, что между ними теперь происходит. Зрачки оборотня расширились. Я приготовился защищать свою суженую, если придется. Но щенок удивил. Он склонил колени, коснулся лбом земли, а потом снова посмотрел на Злату. Та стояла ни жива, ни мертва, а глаза звериные. Я же замер внутри меня. Щенок поднялся и широко улыбнулся. «Княже!» — весело сказал он. «Ты как?» — спросил я Злату. «Как-как?» — усмехнулся щенок. «Она действительно хозяйка!» «Даже думать не смей!» Тяжело рыкнул я на серого. Эта сволочь покорно подняла пустые руки, но я заметил усмешку на его роже. «Иди отсюда!» — прорычал я. «До Краснограда сам доберешься!» «Ладненько!» — усмехнулся волк и посмотрел на Злату. Моя суженая кивнула волку, только тогда он ушел. Вот, значит, как. Может, оно и ладно. Будет защищать ее. Я не успел хорошенько обдумать эту мысль, как мы со Златой остались вдвоем. Я смотрел на нее, такую беззащитную, бесхитростную, ранимую, и думал думал, как теперь буду существовать вместе с ней и с ее четвероногим придатком в виде оборотня. И вообще, это же не совпадение, что нечисть успокоилась именно когда я принёс в когтях эту девицу. Не думаю, что совпадение. И Дарий что-то другое о ней знал. Искал её. Даже ведьмаков в лес отправил. А лес? Он ведь магию и жизнь высасывает, как пиявка. Просто так туда никого не пошлёшь. Значит, она была ему нужна. Но зачем? Он хотел ее убить. Его тьмушники передумали исполнять приказ, только когда заметили браслет. Вот же! И она чего-то не договаривает. Почему лес ее не трогал? Хозяйка! Волчара так говорит это слово, будто оно значит больше, чем я знаю. Как будем добираться? Спросила Злата, засмущавшись под моим задумчивым взглядом. Верхом, вас со щенком сейчас лучше не разделять, сказал я грубовато. Злата ничего не поняла, но, видимо, посчитала, что верхом — это лучше, чем в когтях на высоте. «Верхом так верхом», — устала, — сказала она. «Когда выезжаем?» «Сейчас». Я кивнул, и дружинник привел трёх вороных скакунов. От одного взгляда на этих величественных животных Злата сразу же передумала. «Может, пешком?» — спросила она с надеждой. В ответ я подхватил ее на руки и усадил в седло из мягкой кожи. Она в ужасе вцепилась в гриву лошади. Это коню не понравилось, и я начал успокаивать животное. Волчара, появившийся рядом, тоже плохо ладил с конем. Тот чувствовал в нем зверя. Я тяжело вздохнул, сдвинул суженую чуть вперед и сел позади Златы. Она испуганно вцепилась в мои руки, конь успокоился. «Оборачивайся!» — крикнул я Серому и пустился вперёд, в лес. «До встречи дома!» — сказал мне гордиян, держа двух лошадей, а я только махнул ему рукой.